Идеальным жизненным укладом в представлении китайцев была простая и безыскусная жизнь на лоне природы в уединенном селении наподобие страны персикового источника, описанной древним поэтом Тао Юаньмином, где нельзя услышать ни лязга оружия, ни шума толпы, ни стука телег, и до слуха случайного забредшего прохожего доносится лишь мирный крик петухов и лай собак. Впрочем, еще в древнейшей даосской книге дао Дэ дзин говорится о благословенных временах глубокой древности, когда на реках не было лодок, а на дорогах повозок. Люди слышали лай собак и крик петухов в соседней деревне, но не имели желания отправиться туда. Сама природа людей, их характер, темперамент, нравы, привычки, мнения традиционно считались в Китае точным слепком качества мировой энергии, дыхания Земли в той местности, где они живут. Это кажется естественным. Трудно найти народ, более тесно сросшийся с Землей, более усердно взаимодействующий с ней, чем китайцы. Разумеется, в крупнейшем государстве средневекового мира уровень хозяйственного и общественного развития не мог быть одинаков на всей территории. На карте Минской империи особенно выделялся процветанием экономики и культуры район нижнего течения Янцзы, по-китайски «Дзяньнань», что означает «к югу от реки». Этот район можно назвать Китаем в миниатюре. В облике его мы находим все характерные черты традиционного, тысячелетиями вырабатывавшегося жизненного уклада китайцев – и прежде всего то сочетание интенсивного земледелия, крупномасштабного ремесленного производства и бурлящей городской жизни, то поразительное слияние огромных человеческих масс и природной среды, которое определяло самобытный облик средневековой китайской цивилизации. Здесь находилось несколько крупнейших городов империи, в том числе ее вторая столица Нанкин. Янчжоу – город толстосумов, разбогатевших на торговле солью. Ханчжоу – бывшая столица Китая, славившаяся красотой окрестностей. И, наконец, жемчужина Дзяннани – благословенный Суджоу. Город качей, артистической богемы и красивых женщин, воспетый живописцем 15 века Тан Инем в таких стихах. «Этот цветущий сад, что зовется Суджоу. В старинных протоках плещутся тихие воды. плодородная земля, духом возвышенные люди. Улочка в десять домов и три кабака. На столах богачей, что ни день, все новые яства. У торговой пристани некуда лодки причалить. День напролет толпится уличный люд. Отправляют в столицу миллион мер зерна круглый год. Где еще сыщешь такой благодатный край? Вокруг главных городов Дзяннани, насчитывавших до полумиллиона жителей, были разбросаны города не столь крупные, но пользовавшиеся подчас не меньшей известностью. В культурной жизни тогдашнего Китая дзяньнань первенствовала по всем статьям. Здесь жили законодатели мод в литературе и искусстве, и большинство виднейших ученых, имелся обширный рынок сбыта произведений искусства, процветали художественные ремесла. Достаточно сказать, что к началу XVIII века в Суджоу, уже пережившем пик своей славы, трудилось без малого 9 сотен профессиональных художников, а в Яньчоу более 500 Немного ранее живописец из Нанкина Гунсянь насчитал в своем городе свыше тысячи коллег по ремеслу, но из них, по мнению Гунсяня, лишь несколько десятков славились своим искусством. Здесь же, в Дзяньнани находились и крупнейшие книжные издательства, которые выпускали около половины всей книжной продукции в империи. В облике Дзяньнани, районе, где равновесие человека и природы достигло высшей точки, районе, столь же аграрном, сколь и промышленном, были до конца реализованы возможности китайской цивилизации. В этом смысле царствование Минской династии ознаменовало конец то есть завершение исторического пути императорского Китая. Хозяйство, общество, политика, культура все приобрело в Минскую эпоху законченный вид. Все подошло к пределу своего развития, за которым должна была начаться совсем новая страница истории этой древней цивилизации. Роковая коллизия китайской истории – заключалось в том, что в тот самый момент, когда Китай встал перед еще неосознанной, но уже подспудно ощущаемой необходимостью радикальных перемен, он оказался менее всего готовым принять их. В тот самый момент, когда эпоха великих географических открытий несказанно расширила кругозор китайцев, распахнула перед ними новый огромный мир, Срединная империя поспешила замкнуться в горделивом самосозерцании. Не только императорскому двору, но и всему образованному обществу того времени самая мысль о том, что Китай может чему-то научиться у голубоглазых западных варваров, казалась вздорной и смешной. На грубых и воинственных пришельцев с далекого Запада Китайцы смотрели со смешанным чувством недоверчивого любопытства и страха, ведь эти люди принесли с собой грозные пушки и ружья, забавные механизмы, вроде заводных часов, астролябий и фонтанов. Кроме того, они отличались необычайной жадностью и с непостижимым упорством пытались насадить в Поднебесной свою странную, откровенно неразумную веру. Впрочем, у жителей Срединного государства были все основания гордиться и собой, и своей страной. Сравнительно мягкий климат, плодородные почвы, приятно радующий глаз разнообразный рельеф с широкими долинами и холмами, реками, озерами и могучими горами выгодно отличали Минскую державу от окружавших ее уныло однообразных, диких, пригодных лишь для варваров земель. Для подданных Сына Неба Было вполне естественным считать, что ущербность природных условий отображалась и в неполноценности духовной и физической варварских народов. С древних времен ученые-мужи Китая были убеждены в том, что настоящие мудрецы могут родиться только в Срединном государстве, а варвары четырех сторон света страдают неискренимыми недостатками. Варварские племена Севера чрезмерно злобны, а аборигены Юга — напротив, слишком мягкие и слабоумные. Для подобных суждений у китайцев были свои объективные, в кавычках, основания, поскольку с севера им постоянно приходилось сдерживать натиск воинственных степников, тогда как в южном направлении они сами захватывали земли аборигенных народов. За многие столетия в Китае сложились устойчивые представления об отдельных элементах ландшафта, отражающие не только отношение китайцев к окружающей природе, но и имперскую идеологию и геополитику. Назовем основные составляющие этой топографии, почти в равной мере физической и духовной. Земля. Ту. Во всем мире не найти народа более привязанного и внимательного к земле, чем китайцы. Справедливо было бы сказать, что в Китае не столько человек — мера вещей, сколько почва — мера человека. От плодородия почвы, богатства природы зависели, как верили в Китае, не только благополучие местных жителей, но и число рождавшихся там талантливых и мудрых мужей. В китайском языке эпитет «земляной» обозначает все, что имеет отношение к родине, к местным особенностям культуры и народной жизни, фольклору, продуктам хозяйства, достопримечательностям. Сама же земля воспринималась как бы в двух измерениях. С одной стороны, она плодоносящая материнское тело чрева живой организм со своей сложной сетью невидимых каналов, по которым течет энергия космоса. Таков космический лик Земли. С другой стороны, Земля — это возделанное поле, выступающее прообразом не раздолья и дикости, а порядка и ухоженности. В аккуратной геометрии крестьянских полей осуществляется мироустроительная роль власти. И у самой кромки поля, под холмиками безымянных могил, покоятся усопшие предки, так что поле, дающее урожай и вместе с ним жизнь, служит еще и посредником между живыми и мертвыми. Таковы грани хозяйственного, человеченного лика земли. На самом деле перед нами, конечно, два профиля одного лика. Землеустроение есть не что иное, как устроение мира. Сеть полей — прообраз небесной сети. Пахота — подобие духовного подвига, произрастание семени — таинство духовного превращения. Вода. Шуй. Потоки вод и на поверхности суши и под землей образуют как бы кровеносную систему тела матери земли. Они питают все живое. Но та же вода, вышедшая из берегов, подобно кровоточащей ране, сулит изнеможение и смерть. Стало быть, задача Мудрого состоит в регулировании тока вод. Пример подал еще Великий Юй, легендарный правитель древности, укротивший потоп и указавший всем рекам их путь на земле. Теперь, когда реки укрощены, посмотрим внимательнее на струящиеся перед нами могучие потоки. Не напоминают ли они о вечной преемственности жизни в неустанном духовном подвиге?